«Ах, мой милый!» — произнесла миссис Барл. Мистер Пиквик вздрогнул. «О, милый, дорогой, славный мой шутник!» — воскликнула миссис Барл и без дальнейших церемоний встала со стула и обвила руками шею мистера Пиквика, сопровождая свои действия водопадом слез и всхлипов. «Господи помилуй!» — воскликнул пораженный мистер Пиквик. «Миссис Барл, милая моя, боже мой! Ну и положение! Умоляю вас, будьте благоразумны! Миссис Барл, оставьте! Вдруг кто-нибудь войдет! О, пусть входит!» — самозабвенно воскликнула миссис Барл. «Я вас никогда не покину! Милый, славный, добрая душа!» И с этими словами миссис Барл еще крепче обхватила мистера Пиквика.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 Он издал устрашающие и дикие вопли и, наклонив голову и, рванувшись вперед, атаковал спину и ноги бессмертного джентльмена, награждая его ударами и щепками, какие только позволяли силы его рук и крайнее возбуждение. Уберите этого чертенка! простонал измученный мистер Пиквик. Он взбесился. Что случилось? Вопросили три ошеломленных пиквикиста.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 как общественную деятельность, так и частную жизнь этого замечательного человека, мистер Пиквик тотчас же повел своего нового слугу в одно из тех удобных заведений, где продается новое и поношенное мужское платье и где обходятся без затруднительной и неприятной формальности, именуемой примеркой. Ночь еще не спустилась, а мистер Уэллер